Никогда с тех пор, как я знаю своего брата, Элю я не видел, чтобы он так смеялся, как в тот раз. Вы знаете, что брат мой человек озабоченный, меланхолик, редко когда увидишь его смеющимся, а если он и смеется, то как-то наполовину. Но на этот раз на него такой смех напал, что мама моя даже перепугалась. Однако было над чем посмеяться. Надо было видеть нашего друга Пеню, как он стоит, заложив руки в карман узких брюк, едва охватывающих новые большие американские ботинки. Надо было видеть, как его галстук, который Тайбл то и дело поправляет на нем, чтобы он лежал как следует, галстук не слушается, хоть режь его, а жесткая американская шляпа, которая не желает сидеть на месте. И главное — Его близоруки и глаза, и острый крючковатый нос, который в рот заглядывает. Господи ты, Боже мой! И вот такой будет президентом! Ну, как же тут не смеяться? Вдовольно смеявшись, мой брат Эль обращается к маме. Ну, ладно, на спине уже обеспечил. Мы все отправляемся на фабрику и будем строчить юбки на машине. О самом Пине подавно заботиться нечего, ведь он же, Бог даст, будет президентом. Но что делает с нашими малышами? Или имеет в виду меня и моего товарища Мендла? Он не выносит того, что мы себе с дела. Он страшно злится, когда мы болтаемся на улице играем в мяч или в пуговицы. Однажды он попытался было ухватить меня за ухо, но вы помните... Чем это кончилось? Какой-то парень сунул ему кулак прямо подно, чтобы он знал, что в Америке можно драться только с равными. — Да вы о себе позаботьтесь, а о ребятах заботы мало, — говорит переплетчик мойши тем самым намекая на то, что мы хоть и милые гости, но пора уж и нам кое-чем заняться и зарабатывать на хлеб. — А нам, думаете, приятно? — Сидеть на чужих хлебах из милости. Моя мама помогает песен на кухне. Она печет и готовит, и стирает, и убирает. Жена пини застилает кровати и подметает полы в комнатах. Сам пини помогает переплетчику в ларьке. Правда, толку от этой помощи не так уж много. Пини как увидит книги, уткнется в них носом, и будь здоров. Однако это бы еще с полгоря. У него, к тому же, манера писать. Послал ему Бог перо, в котором вечно держится чернила. Бумага здесь стоит дешево, дешевле пареной репы. Вот он и сидит и царапает. — Ты учишься писать? — спрашивает Али, Но Пенни не отвечает. Он складывает исписанные листы, прячет их глубоко в боковые карманы пиджака с обеих сторон и выглядит как распухшень. Мы, то есть я и мой товарищ Мендл, тоже без дела не сидим. Покуда еще у нас будет джаб, мы изо всех сил помогаем песенной ради. Я помогаю старшему колодке, которого зовут Сэм, разносить картонные коробки. А мой товарищ Мендл помогает у Вилли, который служит в бакалейной лавке, или Файтелю, Филиппу, который торгует газетами. За нашу работу, правда, мы ничего не получаем, кроме того, что по воскресеньям они берут нас на свой счет в театр, то есть в «Мумин Пикчус. А когда мы выходим из театра, они угощают нас мороженым. Здесь это называется «айскрим». И едят либо с двумя кусками бисквита, либо запивают содовой водой. Потом мы гуляем в парке. А парков в Нью-Йорке Много. И всюду пускают бесплатно. Замечательная страна Америка. Ходи куда хочешь и делай что угодно. Когда есть время, я забегаю к старому своему товарищу Вашти. Но его боссиха, хозяйка, не особенно рада моим визитам. Она заметила, что Вашти иногда подсовывает мне кусок рожка или парочку изюминок и миндалин, двух сластен, — говорит она, — ее ларек выдержать не может. Так что я больше туда не хожу. Я жду, когда ваш тя придет вечером домой. Иной раз он приносит мне в кармане что-нибудь вкусное, но Броха, как увидит, что я жую, тут же докладывает моему брату Элли. Эли спрашивает, что я жую. Я отвечаю, ингом. то, что все в Америке жуют. Но Броха говорит, что у нее с души воротит от этой жвачки. «Не все ли тебе равно?» — удивляется Эля. «А если коровы жуют жвачку?» Тут вмешивается Пеня. Он не может допустить, чтобы американцев сравнивались с коровами. Он говорит, «Ты берешь народ, первый, величайший, мудрейший, самый свободный народ в мире, и сравниваешь его с коровами». Ну, скажи мне, пожалуйста, что было бы с нами, если б Колумбус, упаси бог, не открыл Америку? Другой открыл бы, — отвечает просто и не задумываясь Эль. Слава тебе, Господи! Могу сообщить вам радостную весть. У нас уже есть занятия. Больше нам не придется ходить без дела прибегать к милости и есть чужой хлеб. Мы уже работаем на фабрике. То есть не я и не мой товарищ Мендл, нас не принимают, мы еще слишком молоды. На фабрику идут пока двое из нашей семьи, мой брат Эля и наш друг Пеня. Что значит «работает на фабрике» и как там работают? Об этом я вам расскажу. Мы работаем на фабрике. Как работают на фабрике, я не могу вам точно сказать. Я и сам не знаю. Меня туда не пускают, потому что мне еще тринадцати лет нет. Знаю только то, что слышу от моего брата Элли и от нашего друга Пинни. Каждый вечер, вернувшись домой с фабрики, они рассказывают всякие чудеса. Приходят они измоченные и голодные, и мы садимся ужинать. Ужин по-здешнему Сапер. Броха терпеть не может это слово, как правоверный еврей свинину. Есть еще одно слово, которое она не выносит. Это винде. Винде здесь означает окно. Затем она слышит, не может, когда говорят Стакингс. Вы, конечно, никогда не догадаетесь что стакингс это чуки Или, как вам понравится словечко, Дишес казалось бы посуда говорит броха гораздо красивее а что может быть проще слово ложка так нет же им это не по вкусу по их нему ложка это спун недаром у брохи поговорка у нее имеют свои поговорки какова страна таков и язык элли и Пиня работают в разных мастерских один опрейтор то есть попросту говоря портной Второй — гладильщик. Портной не должен шить вручную, он строчит на машине. Но и это надо уметь. Само по себе не строчится. Откуда же моему брату эли уметь шить на машине, когда ни отец, ни дед, ни прапрадед никогда портными не были и машины в глаза не видали? Наши предки, — говорит мама, — были сплошь канторы, раввины и синагогальные служки. Скверно, конечно, но на то и Америка. Нет в Америке такого дела, которым бы человек заниматься не мог. В Америке всему выучиваются. Вот возьмите, к примеру, раввина. Ведь для того, чтобы быть раввином, уж, наверное, требуется умение. Раввин должен уметь хотя бы разрешать спорные вопросы. Тем не менее, в Америке имеются раввины, здесь, называют, реверентами, которые у себя на родине были мясниками. Мой брат Элли познакомился здесь с одним специалистом по обрезаниям. У себя на родине он был портным, да щедамским, к тому же. «Как же это так?» — спрашивает Элли. «Америка», — отвечает тот.